Глава 5. Кулацкое воспитание. 26 марта отпраздновали день рождения Горького. Бывали у нас и другие праздники, о них когда-нибудь расскажу подробнее. Старались мы, чтобы на праздниках у нас было и людно, и на столах полно, и колонисты, по совести говоря, любили праздновать и в особенности готовиться к праздникам. Но в Горьковском дне для нас было особенное очарование. В этот день мы встречали весну, это само собой. Бывало, расставит хлопцы парадные столы, На дворе обязательно, чтобы всем вместе усесться на пиршество, и вдруг с востока подует вражеским духом. Налетят на нас острые злые крупинки, сморщатся лужица во дворе, и сразу отсыреют барабанов строю для отдачи салюта нашему знамени по случаю праздника. Все равно поведет колонист прищуренным глазом на восток и скажет, А здорово уже весной пахнет. Было еще в Горьковском празднике одно обстоятельство, которое мы сами придумали, которым очень дорожили, и которое нам страшно нравилось. Давно уже так решили колонисты, что в этот день мы празднуем вовсю, но не приглашаем ни одного постороннего человека. Догадается кто-нибудь сам приехать, пусть будет дорогой гость. И именно потому, что сам догадался. А вообще, это наш семейный праздник, и посторонним на нем делать нечего. И получалось действительно по-особенному, просто и уютно, по-родственному. Еще больше сближались горьковцы, хотя формы праздника вовсе не были какими-нибудь домашними. Начинали с парада, торжественного выносили знамя, говорили речи, Проходили торжественным маршем мимо портрета Горького. А после этого садились за столы. И не будем скромничать, за здоровье Горького нет, ничего не пили, но обедали. Ужас, как обедали. Калина Иванович, выходя из-за стола, говорил. Я так думаю, что нельзя буржуев осуждать, паразитов. После того обеда, понимаешь, никакая скотина не будет работать, а не то, что человек. На обед было борщ, но не просто борщ, а особенный. Такой борщ варят хозяйки только тогда, когда хозяин именинник. Потом пироги с мясом, с капустой, с рисом, с творогом, с картошкой, с кашей. И каждый пирог не влезет ни в один колонийский карман. После пирогов жареная свинина, не привезенная с базара, а своего завода выращенные десятым отрядом еще с осени, специально выращенные для Горьковского дня. Колонисты умели холить свиной стадо но резать свиней никто не хотел, даже командир 10 Ступицын отказывался. Не могу резать, шалко. Хорошая свинья была Клеопатра. Клеопатру зарезал, конечно, Силантий, отче наш, мотивируя свои действия так. Дохлую свинью здесь это пускай ворок режет, а мы будем резать, как говорится, хорошую. Вот какая история. После Клеопатры можно было бы и отдохнуть, но на столе появлялись миски и полумиски со сметаной и рядом с ними горки вареников с творогом. И ни один колонист не спешил к отдыху, а напротив с полным вниманием обращались к вареникам и сметане. А после вареников кисель. И не как-нибудь по-пански, на блюдечках, а в глубоких тарелках. И мне не приходилось наблюдать, чтобы колонисты ели кисель без хлеба или без пирога. И только после этого обед считался оконченным. И каждый получал на выход из-за стола Мешок с конфетами и пряниками. И по этому случаю Калин Иванович говорил правильно. Эх, если бы горькие почаще рожались, хорошо было бы. После обеда колонисты не уходили отдыхать, а отправлялись по шестым сводным готовить постановку на дне. Последний спектакль в сезоне. Калин Иванович очень интересовался спектаклем. Посмотрю, посмотрю, что оно за вещь. Слышал много про это самое дно, а не видав. И читать как-то так не пришлось. Нужно сказать, что в этом случае сильно преувеличивал Калин Иванович случайную свою неудачу. Еле-еле он умел разбираться в тайнах чтениях но сегодня Калин Иванович в хорошем настроении и не следует к нему придираться. Гольковский праздник был отмечен в этом году особенным образом. По предложению комсомола было введено в этом году звание колониста. Долго обсуждали эту реформу и колонисты, и педагоги, но сошлись на том, что придумано хорошо. Звание колониста дали только тем, кто действительно дорожит колонии и кто борется за ее улучшение. А кто сзади бредет, пищит, ноет или потихоньку латается, тот только воспитанник. Правда, нужно сказать, таких нашлось немного, человек 20. Получили звание колониста и старые сотрудники. При этом было постановлено, если в течение одного года работы сотрудник не получает такого звания, значит он должен оставить колонию. Каждому колонисту дали никелированный значок, сделанный для нас по особому заказу в Харькове. Значок изображал спасательный круг, на нем буквы МГ, сверху красная звездочка. Сегодня на параде получил значок и Калина Иванович. Он был Очень рад этому и не скрывал своей радости. Сколько этому самому Николаю Александровичу служив, только и счастье, что гусаром считался. А теперь босики орден дали паразиты. И ничего не поробишь даже понимаешь ты приятно, что значит, когда у них в руках государственная держава. Сам без штанов ходить, а орден дает. Радость Калины Ивановича была омрачена неожиданным приездом Марии Кондратьевны Боковой. Месяц тому назад она была назначена в наш ГУП-соцвоз, и хотя не считалась нашим прямым начальством, но в некоторой мере наблюдала за нами. Слезая с извозчичьего экипажа, она была очень удивлена, увидев наши парадные столы, за которыми... Доканчивали пир те колонисты, которые подавали за обедом. Калина Иванович поспешил воспользоваться ее удивлением и незаметно скрылся, оставив меня расплачиваться и за его преступление. — Что это у вас за торжество? — спросила Мария Кондратьевна. — День рождения Горького. — А почему меня не позвали? — В этот день мы посторонних не приглашаем. У нас такой обычай. «Все равно давайте обедать». «Дадим. Где это, Калина Иванович?» «Ах, этот ужасный дед! Пасечник! Это он удрал от меня сейчас. И вы тоже участник этой гадости. Мне теперь проходу не дают в губ нааробразе. И комендант говорит, что с меня будут два года высчитывать. Где этот самый Калина Иванович? Давайте его сюда». Мария Кондратьевна делала сердитое лицо... Но я видел, что для Калины Ивановича особенной опасности не было. Мария Кондратьевна была в хорошем настроении. Я послал за ним колониста. Калин Иванович пришел и издали поклонился. — Ближе и не подходите, — смеялась Мария Кондратьевна. — Как вам не стыдно? Ужас какой! Калин Иванович присел на скамейку и сказал, — Доброе дело сделали. Я был свидетелем преступления Калины Ивановича неделю назад. Приехали мы с ним в Нарабрас и зашли в кабинет Марии Кондратьевны по какому-то пустяковому делу. У нее огромный кабинет, обставленный многочисленной мебелью из какого-то особенного дерева. Посреди кабинета стояла Мария Кондратьевна. Она имела особую удачу. Вокруг ее стола всегда стоит толпа разных Нарабразовских типов. С одним она говорит, другой принимает участие в разговоре, третий слушает, тот разговаривает по телефону, тот пишет на конце стола, тот читает, чьи-то руки подсовывают ей бумажки на подпись. А кроме всего этого актива, целая куча народу просто стоит и разговаривает. Галдеж, накурено, насорено. Присели мы с Калиной Ивановичем на диванчик и о чем-то своем беседуем. Врывается в кабинет, сильно расстроенная худая женщина, и прямо к нам с речью. На силу мы разобрали, что дело идет о детском саде, в котором есть дети, есть хороший метод, но нет никакой мебели. Женщина, видимо, была здесь не первый раз, потому что выражалась она очень энергично и не проявляла никакой почтительности к учреждению. «Черт бы их побрал!» На открывали детских садов целый город, а мебели не дают. На чем детям сидеть, спрашиваю? Сказали, сегодня прийти дадут мебель. Я детей привела за три версты, подводы привела. Никого нет и жаловаться некому. Что это за порядки? Целый месяц хожу. А у самой посмотрите, сколько мебели и для кого спрашивается? Несмотря на громкий голос женщины, никто из окружающих стол Марии Кондратьевны не обратил на нее внимания, да, пожалуй, за общим шумом ее никто и не слышал. Калина Иванович присмотрелся к окружающей обстановке, хлопнул рукой по диванчику и спросил. — Я вас так понимаю, товарищ, что эта мебель для вас подходит. — Это мебель. Обрадовалась женщина. «Да это же прелесть, что за мебель!» «Так в чем же дело?» Сказал Калин Иванович. «Раз она к вам подходит, а здесь стоит без последствия, заберите себе эту мебель для ваших детишек». Глаза взволнованной женщины, до того момента внимательно наблюдавшей мимику Калины Ивановича, вдруг перевернулись на месте и снова уставились на Калину Ивановича. «Это как же?» Обыкновенно как? Выносите и ставьте на ваши подводы. Господи, а как же? Если вы насчет документов, то не обращайте внимания. Найдутся паразиты, столько бумажек напишут, что и не рады будете. Забирайте. Ну, а если спросят, как же я скажу, кто разрешил? Так и скажите, что я разрешил. Значит, вы разрешили? Да, я разрешил. «Господи!» — радостно простонала женщина и с легкостью моли выпорхнула из комнаты. Через минуту она снова впорхнула уже в сопровождении двух десятков детей. Они весело набросились на стулья, креслица, полукреслица, диванчики и с некоторым трудом начали вытаскивать их в двери. Треск пошел по всему кабинету, и на этот треск обратила внимание Мария Кондратьевна. Она поднялась за столом и спросила, что это вы делаете? — А вот и выносим, — сказал смуглый мальчуган, тащивший кресло с товарищем. — Так нельзя ли потише? — сказала Мария Кондратьевна и села продолжать свое нарабразовское дело. Калина Иванович разочарованно посмотрел на меня. — Ты чув Как же такое можно? Так они ж паразиты детишки эти, все вытащут? Я уже давно с восторгом смотрел на похищение кабинета Марии Кондратьевны и возмущаться был не в состоянии. Два мальчика дернули за наш диванчик, мы представили им полную возможность вытащить и его. Хлопотливая женщина, сделав несколько последних петель вокруг своих воспитанников, подбежала к Калине Ивановичу, схватила его руку и с чувством затрясла ее, наслаждаясь смущенно улыбающимся лицом великодушного человека. — А как же вас зовут? Я ж должна знать. Вы нас прямо спасли. — Да для чего вам знать, как меня зовут? Теперь знаете а здравие уже не возглашают. За упокой, как будто еще рано. Нет, скажите, скажите. Я, знаете, не люблю, когда меня благодарят. Калина Иванович Сердюк, вот как зовут этого доброго человека, сказал я с чувством. — Спасибо вам, товарищ Сердюк, спасибо. Не стоите, а только вывезите ее скорей а то кто-нибудь придет да еще переменить. Женщина улетела на крыльях восторга и благодарности. Калина Иванович поправил пояс на своем плаще, откашлялся и закурил трубку. — А зачем ты сказал? Оно и так было бы хорошо. Не люблю, знаешь, когда меня очень благодарят. А интересно все-таки, довезет чи не довезет? Скоро окружение Марии Кондратьевны рассосалось по другим помещениям нарообраза, и мы получили аудиенцию. Мария Кондратьевна быстро с нами покончила, рассеянно посмотрела вокруг и заинтересовалась. — Куда это мебель вынесли, интересно? Оставили мне пустой кабинет. — Это в один детский сад, — произнес серьезный Калин Иванович, отвалившийся на спинку стула. Только через два дня каким-то чудом выяснилось, что мебель была вывезена с разрешения Калина Ивановича. Нас приглашали в Нарабрас, но мы не поехали. калин иванович сказал «Буду я там из-за каких-то стульев ездить. Мало у меня своих болячек». Вот по всем этим причинам Калина Иванович чувствовал себя сейчас несколько смущенным. «Доброе дело сделали. Что ж тут такого? Как же вам не стыдно? Какое вы имели право разрешать?» Калин Иванович любезно повернулся на стуле. «Я имею право все разрешать. И всякий человек. Я вот вам сейчас разрешаю купить себе имение. Разрешаю и все. Покупайте. А если хотите, можете и даром взять. Тоже разрешаю». — Но ведь и я могу разрешить, — Мария Кондратьевна оглянулась, — скажем, вывести все эти табуретки и столы. — Можете. — Ну и что? — смущенно продолжала настаивать Мария Кондратьевна. — Ну и ничего. — Ну так как же? Возьмут и вывезут. — Кто вывезет? Кто-нибудь? Хе — Хе-хе. Нехай вывезет. Интересно будет посмотреть, какой он сам отсюда поедет. «Он не поедет, а его повезут», — сказал, улыбаясь Задоров, давно уже стоявший за спиной Марии Кондратьевны. Мария Кондратьевна покраснела, посмотрела снизу на Задорова и неловко спросила. «Вы думаете?» Задоров открыл все зубы. «Да мне так кажется». «Разбойничая какая-то философия», — сказала Мария Кондратьевна. Так вы воспитываете ваших воспитанников? Строго обратилась она ко мне. Приблизительно так. Какое же это воспитание? Мебель растащили из кабинета. Это что такое, а? Кого вы воспитываете? Значит, если плохо лежит, бери, да? Нас слушала группа колонистов, и на их физиономиях был написан самый живой интерес к завязавшейся беседе. Мария Кондратьевна горячилась, в ее тоне я различал хорошо скрываемые неприязненные нотки. Продолжать спор в таком направлении мне не хотелось. Я сказал миролюбиво, давайте по этому вопросу когда-нибудь поговорим основательно, ведь вопрос все-таки сложный, но Мария Кондратьевна не уступала. «Да какой же тут сложный вопрос! Очень просто! У вас кулацкое воспитание!» Калин Иванович понял серьезность ее раздражения и подсел к ней поближе. «Вы не сердитесь на меня, старика! А только нельзя так говорить, кулацкое! У нас воспитание советское!» Я, конечно, пошутив, думав, тут же и хозяйка сидит, посмеется, да и все, а может и обратит внимание, что вот у детишек стульев нету, а хозяйка плохая. Из-под носа у нее вынесли мебель, а она теперь виноватых шукает. Кулацкое воспитание. Значит, и ваши воспитанники будут так делать? Уже слабо защищалась Мария Кондратьевна. И пущай себе делают. «Для чего? А вот чтобы плохих хозяев учить». Из-за толпы колонистов выступил Карабанов и протянул Марии Кондратьевне палочку, на которой был привязан белоснежный носовой платок. Сегодня их выдали колонистам по случаю праздника. «Ось, подымайте белый флаг, Мария Кондратьевна, и сдавайтесь скорейше». Мария Кондратьевна вдруг засмеялась и заблестели у нее глаза. Сдаюсь, сдаюсь, нет у вас кулацкого воспитания. Никто меня и не обмошенничал. Сдаюсь, дам соцвоз сдается. Ночью, когда в чужом кожухе вылез я из суфлерской будки, в опустевшем зале сидела Мария Кондратьевна и внимательно наблюдала за последними движениями колонистов. За сцены высокий дискон Тоськи Соловьева требовал семён семён а костюм ты сдал? Сдавай костюм, а потом уходи. Ему отвечал голос Карабанова. — Тосечка, красавец, че тебе повылазило? Я же играл Сатина. — Ах, Сатина? но ну тогда оставь себе на память. На краю сцены стоит Волохов и кричит в темноту. — Голотенко, так не годится. Печку надо потушить. Да она и сама потухнет. Отвечает сонным хрипом Голотенко. А я тебе говорю, потуши. Слышал приказ? Не оставлять печек. Приказ, приказ, бурчит Голотенко. Потушу. На сцене группа колонистов разбирает ночлежные нары, и кто-то мурлычет. Солнце всходит и заходит. Доски эти в столярную завтра, напоминает Митька Живели, и вдруг орёт «Антон! Антон?» И отвечает Братченко. «А Гов? А чего ты как и шаг? Под воду дашь завтра? Та-дам! И коня? И сами не довезете, не хватит силы. А разве тебе мало овса дают? Мало. Приходи, я дам». Я подхожу к Марии кондратьевне «Вы где ночуете?» «Я вот жду Лидочку». Она разгриммируется и проводит меня к себе. Скажите, Антон Семёнович, у вас такие милые колонисты, но ведь это так тяжело. Сейчас очень поздно, они еще работают. А устали как, воображаю. Неужели им нельзя дать чего-нибудь поесть, хотя бы тем, которые работали? Работали все, на всех нечего давать. Ну, а вы сами, вот ваши педагоги, Сегодня и играли, и интересно все. Почему бы вам не собраться, посидеть, поговорить, ну и закусить? Почему? Вставать в шесть часов, Мария Кондратьевна. Только потому, видите ли, в чем дело, сказал я этой милой, доброй женщине. Наша жизнь гораздо более суровая, чем кажется. Гораздо суровее. Мария Кондратьевна задумалась. Со сцены спрыгнула Лидочка и сказала «Сегодня хороший спектакль, правда?»